Глава двадцать пятая. Она долго и тщательно одевалась и укладывала волосы, пару раз вздохнув, что в этот вечер Лука не сможет составить ей компанию. Девушка вдруг осознала, как часто ей не хватает общества тосканского комиссара. Это остро чувствовалось в такие моменты и вообще в Италии, хотя по возвращении в Россию тосканские приключения казались далёкими и нереальными. Саша надеялась, что полицейский инспектор из Фолиньо Мауро с оружейной фамилией Биретта непременно расскажет комиссару про ее заслуги, ведь именно благодаря ей был арестован предполагаемый да что ж там, это точно он убийца девочек. Она не сомневалась, что выслушает упреки своего друга, но в глубине души он должен признать, что ее приезд в Умбрию оказался не напрасным. Два года назад в Тоскане полиция конечно же самостоятельно вычислила убийцу, но если бы Саша не оказалась у него дома, если бы он не испугался, что девушка поняла, кто убил ее соотечественницу, если бы не попытался от нее избавиться, все было бы сложнее уговаривала она сама себя, не в силах согласиться с комиссаром, что зря рисковала жизнью. Столько этих самых если, сейчас она понимала, что натворила и ей часто в кошмарных снах снилось широкое поле и преследующий человек от которого она никак не могла убежать она просыпалась в поту и снова саднила горло как будто убийца только что душил ее там в жесткой траве но в этот раз все по другому в этот раз она действительно дала полиции подсказку и это не было случайностью она все же молодец провела настоящее расследование а еще она молодец что нашла в Спелло маленькую пекарню, где пекут те самые мастачьолли. С пустыми руками идти в гости неудобно, да и чем поразишь присыщенное светское общество, а вот печенье святого Франциска подойдет идеально и даже безупречно для иностранки, прощающейся с Умбрией. Тут зазвонил телефон. И заулыбавшись при виде уже знакомого номера на дисплее, Саша услышала голос маленького маркиза Бальони. Оказалось, что он тоже приглашён на ужин, и сеньор Мэкки Деваста попросил маркиза заехать за Александрой. Саша подозревала, что Клаудио сам вызвался её доставить, узнав, что девушка тоже в числе приглашённых. Как бы то ни было, через 20 минут она должна была спуститься к римским воротам в город, куда уже ехал смешной маркиз на своём не менее смешном автомобильчике. Осторожно спустившись на каблуках по крутой лестнице от входной двери до мостовой, Саша пересекла двор, прикрыла за собой тяжелые дубовые ворота и ненадолго остановилась у калитки в сад, откуда открывалась панорама долины вплоть до Фолиньо. Солнце уже спряталось за горы. За темно-зелеными холмами с россыпью темных деревьев высокие горы стали в сумерках синими, Ближе вся долина была расчерчена светлыми и тёмными квадратами полей. А на улицах Фолиньо, издалека казавшегося пластиковым городком, собранным из кубиков лего, зажигались игрушечные фонари в игрушечных домах. Купола соборов сегодня не отливали закатным золотом. Со стороны Перуджи их часть Умбрии медленно надвигались тяжёлые дождевые тучи. Девушка порадовалась, что решила накинуть пиджак, С узких улиц веяло прохладой, а что такое тосканская гроза, она запомнила очень хорошо. Скорее всего, здешние ливни тоже сметают всё на своём пути. Цветы жасмина покрывали траву в саду серебристым инеем, а запахи в преддождевом воздухе ощущались ещё сильнее. Аромат жасмина смешивался с запахом роз и больших незнакомых Саше малиновых цветов на раскидистом кусте у самой калитки в сад. Но несколько шагов вверх по улице лестницы и уже другое облако ароматов накрывало старый город. Чеснока, розмарина и орегано, тающих в оливковом масле на плите. В Италии ужинуют поздно, и хозяйки заканчивали последние приготовления к семейной трапезе, а рестораны принимали первых посетителей. Оглядываясь по сторонам, На сжигающиеся фонари и подсветку зданий Саша старалась идти медленно. «Тут в кроссовках-то ногу сломаешь, на этих умбрийских лестницах вместо улиц, а уж на каблуках!» — в сотый раз возмутилась она. Они оба оказались пунктуальны. Ровно через 15 минут Саша спустилась с холма к древним воротам с надписью, что город этот — блистательная колония Юлия. И практически одновременно с ней к крепостной стене подъехала крохотная горбатая машинка. Маркиз вышел из автомобиля, открыл дверцу для Саши, сопровождая каждый свой шаг комплиментом. На сей раз лимонный пиджак сменился бордовым клетчатым, малиновая бабочка черной, но лимонный цвет отыгрался в нижней части одежды Клаудио. Лимонные брюки с острыми стрелками спускались к черным лакированным туфлям. Саша попыталась разместиться в старом автомобиле максимально удобно, но подозревала, что к концу их недолгого путешествия всё равно покинет карету, взлохмаченная и помятая. Через пару минут каменные стены, окружающие спелло, растаяли позади. И дорога побежала среди деревьев, изредка выныривая в поля. Вместо привычной полуденной дымки их укутывала влажная серая вата – которую несли с собой тучи от самой Перуджи. «Вот-вот пойдет дождь», — сказал Маркиз, кивая в сторону полей. «В Перудже уже капало, когда я выезжал». «Вам пришлось сделать круг, чтобы заехать за мной?» — спросила Саша. «Нет, я быстрее проехал по трассе, обойдя виллу стороной, так что не пришлось ездить по кругу». Тучи становились все темнее. Сливались с горой Субазио, нависшей ярусами Нацпеллу и соседним городком Осизи, почти неразличимым сейчас в плотной серой дымке. Автомобильчик Маркиза только приготовился повернуть на дорогу, ведущую к воротам виллы, как навстречу им на большой скорости выскочила машина и тут же свернула на узкую аллею, ведущую в сторону горы. Чудом они не столкнулись. «Куда это она?» Удивился Клаудио и даже притормозил. А вы заметили, кто за рулём? Конечно, это Лучана, управляющая виллой. Может, в Фалинью поехала в полицейский участок? У неё же сына арестовали. Да, это настоящая трагедия, воскликнул Клаудио. Но по этой дороге в Фалинью не попадёшь. Она ведёт в горы, огибает аббатство и потом доходит до Калипино. Какое аббатство? Там в лесу есть старое заброшенное аббатство, Карэджо. А мне говорили, что к нему нет дороги. Это тоже не идет напрямую к аббатству. Лишь в одном месте от поворота можно пройти к Карэджо через лес. Маркиз посмотрел на черное небо. Куда же она в такую погоду? Клаудио, миленький. Саша вцепилась в рукав клетчатого пиджака Маркиза. Пожалуйста, давайте поедем за ней. Мало ли что. «Ну что вы, Александра, она разумная и серьезная женщина. Знает, что делает?» Маркиз взглянул на Сашу, не отпускающую его рукав, и вздохнул. «Ну хорошо. Мне все это действительно не нравится». Он сдал назад, и маленькая машинка повернула на аллею, по которой умчалась управляющая. Узкая дорога, где не разъедутся два автомобиля, петляла между высокими деревьями, которые казались все выше, и вскоре почти сомкнулись над крышей машины. Маркис ехал медленно и осторожно, хотя Саша от нетерпения попрыгивала на сиденье и торопила. «Ну, где же она? Мы не могли ее потерять». «Нет, Александра, здесь нет других дорог». «А если она остановилась?» «Мы бы увидели ее автомобиль. Она просто ехала очень быстро, но мы ее нагоним». «Можно быстрее?» «Александра, вы же видите, какая тут дорога». «Здесь днём сложно проехать, а уж в темноте. Я жалею, что послушал вас. Если сейчас начнётся дождь, мы отсюда не выберемся. Мы ввязались в опасное приключение, дорогая». Казалось, они ехали очень долго. Хотя на самом деле, Саша всё время поглядывала на часы, прошло не больше десяти минут. Дорога сделала очередную петлю и расширилась. Ещё через сто метров около леса на обочине... показался светлый автомобиль, пронёсшийся мимо них внизу. Маркиз притормозил. Саша почти на ходу выскочила из машины и побежала к автомобилю, но тот был пуст. Девушка огляделась. Из-за низких чёрных туч стало совсем темно, и холодный мрачный лес казался непроходимой стеной. Неожиданно раздался далёкий раскат грома, потом ещё один, уже ближе, гроза стремительно приближалась. В свете, перечеркнувшей черное небо молнии, Саша увидела тропинку, уходящую вглубь леса, и решительно направилась туда. «Алессандра, это сумасшествие! Куда вы идете? Вы не пройдете на каблуках! Вы потеряетесь! Это опасно!» «Я звоню в полицию!» — надрывался сзади Клаудио. Подсвечивая дорогу фонариком телефона, Саша осторожно углубилась в лес, слыша издали громкие крики маркиза, который всё-таки позвонил в полицию. «Эмердженса! Здесь люди в опасности на горе». «Да, да, да, дорога от виллы Градилони вверх. Мы у поворота на Кареджо». «Да, Брави, именно. Только быстрее». Следом за раскатами грома и вспышками молний на гору обрушился дождь. После первых нерешительных капель он с каждой минутой становился всё сильнее. Ветер все яростнее трепал ветви деревьев, шум дождя в кронах заглушал все остальные звуки. Сашины платья, пиджак и прическа были безнадежно испорчены. Каблуки проваливались в мокрую траву, на них налипла грязь, но девушка не останавливалась. Она должна была найти Лучану. В такую погоду домоправительница не зря отправилась через лес в заброшенное аббатство. Неожиданно лес расступился Тропинка уперлась в старую кирпичную стену, окружавшую монастырь, и, пробежав немного вдоль стены, вывела к проему, где когда-то были ворота. Забыв о кошмарах первой встречи с аббатством, Саша смело вошла в ворота под вспышками молний. Дождь неожиданно стал слабее, гром уходил вдаль, но молнии еще вспыхивали, озаряя, словно сигнальные ракеты, темные силуэты зданий, колокольни и куполов на заброшенных храмах. В эти мгновения становилось светло, как днём. Молния осветила женскую фигуру у стены одного из строений. Саша тут же вспомнила рассказы о ведьминых ритуалах и испуганно замерла на месте, но с новой вспышкой поняла, что это Лучана. Подойдя ближе, девушка увидела, что домоправительница истерически щёлкала зажигалкой, но пламя сразу же затухало на ветру с брызгами дождя. Если бы Клаудио не уверил, что за рулем была именно она, Саша ни за что не узнала бы некогда безупречно одетую, строгую домоправительницу. Волосы женщины растрепались, капли дождя стекали по ее лицу, рядом валялась пластмассовая канистра и сильно пахла бензином. «Пьет же молодета! Проклятый дождь! Мадонна Мия! Да что же это? Да загорайся же ты!» Лучана щёлкала и щёлкала зажигалкой, раскачиваясь, словно в странном танце. Мокрая блузка висела на ней, как тряпка, юбка была измазана грязью, скрюченные пальцы напоминали когти ведьмы, а не холёные женские руки. — Синьора! Лучана! Остановитесь! Что вы делаете? Саша подбежала ближе, не понимая, зачем женщина хочет поджечь аббатство — «Лучана, давайте поговорим. Не надо, успокойтесь». «Гори! Ну, гори же, Мадонна, помоги мне! Гори же!» Женщина бормотала, не обращая внимания на Сашу и безуспешно пытаясь зажечь уже промокшую зажигалку. Она стояла над грудой каких-то мешков или тряпок. Саша не разобрала, что это такое, несмотря на молнии. «Стой!» – закричала Лучана, когда девушка подошла еще ближе. «Не подходи! Стой!» «Я тебе сказала!» «Не позволю всё отнять у моего сына!» «Лучана!» Саша убрала с лица мокрые волосы. Она не замечала, что промокла насквозь, а туфли окончательно погибли, все в комьях грязи и мокрой травы. «Я не понимаю, о чём вы говорите. Успокойтесь. Давайте поговорим!» Женщина бросила зажигалку в грязь. В кучу тряпок у ее ног и судорожно оглянувшись схватила лопату стоявшую у стены здания не подходи убирайся отсюда лучана я ничего не понимаю пожалуйста успокойтесь саша сделала еще несколько шагов протянув вперед раскрытые ладони она совершенно не боялась домоправительницу лучана разумная женщина сейчас она придет в себя она должна успокоиться неожиданно та издала дикий вопль и бросилась на нее. «Александра, назад! Лучана, что ты делаешь?» Между Сашей и обезумевшей женщиной возник маленький человечек в клетчатом пиджаке и черной бабочке. Он что-то кричал, пытаясь остановить домоправительницу, но она внезапно ударила тяжелой лопатой по его голове. А потом еще раз. Маленький маркиз замер и рухнул вниз, Саша бросилась к нему, не подумав, что теперь лопата может обрушиться на ее собственную голову. Тут сумка, болтавшаяся на ее плече, открылась. Коробка, куда кондитер с такой любовью укладывал печенье, выпала наружу, разваливаясь на ходу. Блестящий зеркальный вкладыш вылетел из коробки прямо под ноги женщины. Лучана снова шагнула вперед, замахнувшись лопатой. Наступила на вкладыш. Поскользнулась. и упала навзничь рядом с маркизом. Замелькали лучи фонариков, послышались громкие голоса, со стороны разрушенного входа уже бежали несколько полицейских. Только сейчас, сквозь шум ветра, Саша услышала полицейские сирены.